Панкратьев, где бриллиант?» И вдруг к неописуемому ужасу их под кроватью что-то зашевелилось, и вылезший из-под нее взъерошенный Панкратьев, радостно рявкнул. «В дровах, господин начальник!» Наступила мертвая тишина. «Ты слышишь?» Я обратился к сторожу. «Подавай бриллиант!» «Да врет он, ваше высокоблагородие, я ничего не знаю!» «Ну, Панкратиев, рассказывай, как было!» «Да что же, господин начальник, рассказывать!»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 Восемь часов отлежал под кроватью, да еще укутавшись грязным вонючим бельем и тряпками. Просто сил моих нет. Тьфу! И он смачно плюнул.